Е. Путкамер. Чудовище саргасов. Врачи заявили лондонскому журналисту Буслию, страдавшему нервным переутомлением, что самым рациональным средством для восстановления его здоровья они считают длительное морское плавание. Они настойчиво советовали ему сесть на грузовой, а не на пассажирский пароход. Буслию необходимо было избегать общества, А как же избежать болтовни на пассажирском пароходе? Бусли сговорился с мистером Смитсом, капитаном грузового судна Лиц, собиравшегося в отплыть из Лондона в Тринидад. Это был длинный рейс, что как раз и было на руку буслию. В день отплытия лица журналист стоял на его палубе, последний раз окидывая взглядом набережные мирового города, с которым ему приходилось прощаться, как он думал на несколько недель. Лиц снялся с якоря в тот же день. Маленький, но могучий, черный от копоти и угольной пыли буксир потащил его вниз по течению темзы. И скоро Бусли, все время находившийся на палубе, уже потерял из виду туманные силуэты зданий величайшего осиного гнезда, носящего имя Лондон. Бусли было как будто немного грустно расставаться с Лондоном. Человеку свойственно сживаться с местом, как бы пускать корни, прирастать к нему, И когда приходится сразу прорывать с таким местом, по поневоле чувствуешь приступ щемящей тоски и необъяснимой тревоги. «Пустяки», — встряхнулся Бусли, — «поплаваю в океане, отдохну. Ничего не делай, отплекусь, отосплюсь, а главное проветрю легкие свежим и чистым морским воздухом. Вернусь в Лондон совсем неузнаваемым». И он направился к отведенной в его распоряжение капитаном Смитцем каютке. «И день, и два, и неделю плывет лиц по океану». Жизнь идет на судне, как всегда, разнообразия мало. То погода станет свежей и разгуляется в океанском просторе волны, то стихнет буря и океан успокоится, то бушует ветер и гудит в снастях и словно пытается повалить на борт судна, то он уляжется и воздух как бы застынет. Вечером кажется, что на целые дни устанавливается хорошая погода, а утром смотришь, все кругом напоено, насыщено туманом. Ничего не разглядишь в нескольких шагах. Проход замедляет ход, поминутно заунывно гудит сирена, чтобы дать знать встречным судам об опасности столкновения. Откуда-то чуть слышны, словно с трудом пробиваясь, такие же заунывные гудки. Может быть, это отзываются такие же встречные суда. А может быть, попросту откликается шаловливое эхо. И час, и два, и десять часов блуждает проход в тумане. И кажется, не выбраться из тумана никогда. А там смотришь, откуда-то потянуло холодным ветром и уже унесло туман, изорванный в клочки. И вновь сияет над пароходом сверкающее солнце, голубеет небо. Бусли скоро привык к судовому режиму. Он сдержал данное капитану слово, никому не мешал на судне, никому не надоедал вопросами и неуместным любопытством. Капитан Смитс, не совсем охотно взявший Буслия на борт своего парохода, скоро совершенно примирился со своим пассажиром и в минуты доброго расположения духа охотно болтал с ним о том, о сём, посмеиваясь над его незнанием морских терминов, над непривычкой наблюдать явления, совершающиеся вокруг в природе, предвидеть по каким-то незаметным, почти неуловимым, но понятным морякам признакам близость изменения погоды. Раза два или три Смитс не сходил до того, что принимался сражаться с пассажиром в шашке, но Бусли слишком легко обыгрывал моряка, забирая без пощады его шашки и проводя свои шашки в дамки, что очень не нравилось Смитсу. — С вами сам черт не справится! Ну вас в болото! — ворчал он. Таким образом, игра в шашки как-то сама собой скоро прекратилась. Зато Бусли, оказавшийся недурным портретистом, успел зарисовать физиономии всех матросов, в десятке поз изобразил самого капитана. И все эти наброски поступили в собственность мистера Смитса. В скором времени капитанская каюта превратилась в целую картинную галерею. Судовой плотник довольно искусно изготовил рамочки для акварельных эскизов и карандашных набросков Буслия. И картинки, как называл весь экипаж Литца, его произведения, украсили собой стены капитанской каюты. Предсказания врачей, уверявших Бусли, что он быстро оправится от своих недомоганий, как только отлежится и надышится свежим воздухом, оказались правильными. Его бледные щеки заметно порозовели, приобрели здоровый загар. Кожа, прежде пористая и вялая, сделалась гладкой, бархатистой. В усталых глазах появился блеск, на хмурых устах чаще и чаще мелькала веселая улыбка. В довершение всего хороший аппетит, крепкий сон, полное отсутствие мучительных головных болей, почти всегда хорошее, ровное настроение духа. Чего же желать больше? Кроме того, на пароходе видны были только бодрые, вечно занятые работой люди, со смуглыми, обветренными лицами, и не приходилось слышать бесконечных жалоб на те или иные болезни, как это бывает у больных в санатории. Правда, жизнь на пароходе отличалась однообразием, казалась по временам слишком монотонной. Иной раз Буслию почему-то вдруг особенно ярко вспоминались концертные залы и театры Лондона. Вспоминался клуб, в котором он бывал ежедневно, вспоминались некоторые постоянные собеседники. Иной раз в голову приходили мысли о книгах, которые следовало бы прочитать. А то, особенно ночью, мозг Буслия принимался работать, как работает заведенная машина, и автоматически вырабатывать слова и целые фразы, просящиеся в какую-нибудь статью, тянуло к перу и бумаге. Но Бусли упорно отгонял от себя надоедливые мысли о начатых и брошенных за отъездом из Лондона работах. «Вернусь, освежившись, тогда буду работать с удвоенной силой. Теперь самое важное — решительно ни о чем не думать и вести нормальный образ жизни», — думал он. И день ото дня молодой журналист чувствовал, как крепнут его силы. По истечении некоторого времени плавания, совершавшегося в сравнительно благоприятных условиях, Лид спустился до 22 градуса северной широты и перерезал 35-й меридиан западной долготы. В этот день вечером Бусли раньше обыкновенного улегся спать. Потянуло ко сну, но едва он улегся, как сон, словно рукой сняло. Лениво Бусли достал свою записную книжку, чтобы занести в нее некоторые услышанные им сегодня от капитана Смитса характерные выражения, записать несколько собственных мыслей. В это время с пароходом что-то случилось. Раньше Бусли всем своим существом улавливал поступательное движение судна. Теперь это движение по каким-то причинам замедлилось. Винт за кормой работал столь же энергично, как и раньше. Корпус парохода дрожал обычной мелкой дрожью, Но в то же время движение все замедлялось и замедлялось. «В чем дело? Что случилось?» — лениво думал Бусли, отрываясь от записной книжки. «Надо бы выйти на палубу, спросить капитана о причинах остановки. Да, пожалуй, старик рассердится. Завтра узнаю». С этой мыслью Бусли погасил электрическую лампочку, поправил сбившуюся подушку, вытянул во весь рост и стал сладко дремать. И опять грезился ему покинутый Лондон. Ярко освещенные улицы, опера, где он бывал довольно часто. Грезились фигуры знакомых. Им овладел здоровый сон. Он спал и не слышал, что на палубе идет суета, что капитан сердито кричит что-то с высоты своего мостика и что матросы бегают от одного борта к другому, освещая спущенными на канатах фонарями поверхность моря. Что же происходило с лицем? В то время как пароход почему-то стал замедлять ход, Капитан Смитс находился в своей каюте. Судном командовал старший штурман Джефф. Он не сразу обратил внимание на странные явления замедления хода, но все же скоро забеспокоился и послал Вестового вызвать капитана. Смитс ворча выбрался из каюты. — Ну что тут у вас, Джефф? — крикнул он помощнику. — Ничего не разберу, капитан. — Лид, кажется, собирается остановиться. Словно в кисель въехал, — ответил помощник. — Машины как? полной исправности." Не потеряли ли мы винта? Были бы слышны точки, и потом, ведь перед отправлением в рейс вин был осмотрен, все в исправности. Распорядитесь осветить море у бортов. Через несколько минут над поверхностью моря закачались, бросая на воду призрачный скользящий свет висящие фонари. «Дьявольщина!» — Вырвалось из уст капитана. Мы должно быть сбили с пути Джеф. Этого нет, капитан. Компас в полной исправности. «Наконец, при заходе солнца, я делал проверку нашего курса. Мы не могли далеко уйти от обычной линии, на полградуса южнее не более. А все-таки нас угораздило врезаться в саргасы, Джефф». «Саргасы?» — голос помощника дрогнул. «Возможно ли?» «Поглядите сами». Джефф перегнулся через борт, и глухое восклицание вырвалось из его уст. Кажется, он повторил то же самое словечко, которое только что было произнесено капитаном. «Дьявольщина!» «Это саргасы, Джефф!» — Угрюмо твердил капитан. «Но мы можем избавиться от них. Дадим задний ход и...» «Задний ход!» — скомандовал Смитс. Вин за кормой приостановился, потом двинулся в обратную сторону все быстрее и быстрее. «Двигаемся!» — крикнул обрадованный Джефф. «Какой там черт двигаемся?» — с досадой отозвался капитан. «Стоим приспокойно на месте. Вы только прислушайтесь, как стучит винт». «Все глуше и глуше! Проклятие! Морская трава опутала винт!» «Боюсь, Джефф, мы засели крепко! Проклятая штука! Это морская трава!» «Не попробовать ли нам спустить бот и вывести судно на буксире?» «Пожалуй!» Через минуту бот был спущен на воду. «Капитан!» — крикнул с лодки ботсман. «Мы не можем потащить бот! Трава кругом! Отпихивайтесь веслами!» «Есть!» Матросы налегли на весла, но бот почти не двигался. Кругом бота, и направо, и налево, и сзади его, и спереди, везде и всюду поверхность моря была словно заплетена водорослями. Эти бесконечно длинные, упругие, бледно-зеленые, покрытые слизью нити, цеплялись за весла, не давая грести. Они наматывались на весла клубками, тянулись прядями, словно сознательно стремясь увлечь весла, вырвать их из усталых рук гребцов. В то же время, когда матросы пытались проталкивать бот вперед, упираясь веслами в водоросли, проклятая морская трава не давала точки опоры для весел. Последние погружались в воду, не давая ни малейшего толчка боту. Крупный под каплями проступал на теле матросов. А бот не двигался, или, если двигался, то только на несколько вершков в минуту. «Бесполезно, капитан!» — хриплым голосом произнес, наконец, боцман. «Выбиваемся из сил, а толку нет! Нажми еще, ребята!» — ответил капитан, внимательно наблюдавший за ходом работы матросов. «Есть, капитан! Нажми, ребята! Разом! Ну!» Но бот через полчаса неимоверных усилий едва отдалился от борта парохода. Видя полную безуспешность попыток освободиться таким путем, капитан отдал приказ поднять лодку на борт. «Да, так ничего не выйдет», — сказал он своему помощнику. «В самом деле это была, признаться, глупая затея. Мускульная сила тут оказывается явно несостоятельной. Надо попробовать очистить запутавшийся винт. Тогда попытаемся. Не можем же мы застрять тут на целые сутки. Мне будет здоровая нахлобучка от владельцев». — Хотите, капитан, я лично спущусь с кормы на канате, чтобы очистить винт? — спросил Джефф. — Валяйте, возьмите с собой острый нож, да покрепче привяжите вокруг пояса канат, а то сорветесь и примите холодную ванну. Плотник быстро соорудил висячую люльку, помощник капитана спустился в ней через кормовой борт к воде и принялся за работу — кромсать острым ножом бесконечные длинные пряди водорослей. Капитан следил за его работой, перегнувшись через борт. «Ну что, как идет?» «Идет себе, понемногу», — отозвался помощник, неутомимо рассекая и кроша водоросли. Но, несмотря на успокоительный смысл слов Джеффа, капитан Смитс улавливал в его тоне нотки тревоги. «Говорите правду, Джефф!» — крикнул он сердито. «Слышите, что ли?» Несколько секунд штурман не отвечал. Потом снизу донесся его глухой голос. «Трудно, чтобы их черти взяли. Ничего не выходит». «Почему?» Да эту проклятую траву словно с дна поверхности выпирает. Я крошу, а на место разрезанных тысячи новых вырастают все гуще и гуще. Поднимайтесь на палубу. Бросьте. Ясно, что ничего из этого не выйдет. Придется подождать до утра. Попробуем еще раз в машину вход пустить. Полный ход, — скомандовал капитан, когда Джефф поднялся со своей люльки наверх. Опять заработала машина. Завертелся с бешеной скоростью винт, задрожал весь корпус судна, но, увы. Пароход оставался на месте. Вокруг винта образовался целый ком водорослей. Сам винт обратился в подобие зеленого шара, и лопасти его уже не давали судну толчков. «Стой! Будем ждать до утра!» — скомандовал капитан. Утром, когда Бусли, отлично выспавшийся и бывший в превосходном настроении, выбрался на палубу, он сразу даже не понял, что, собственно, случилось. Его взор блуждал по поверхности моря и видел, что... Насколько хватает взгляда, эта поверхность казалась изумрудно-зеленой. Словно каким-то чудом лиц оказался перенесенным в центр огромного болотистого луга с роскошной, хотя и несколько однообразной растительностью. «Что такое?» «Кажется, мы стоим», — обратился удивленно Буслик к штурману. «Стоим», — ответил тот лаконически. «Но почему? И что это за зелень?» «Водоросли». «Да, но почему же мы стоим?» Застряли. «Винт опутан травой». «А, ну, надеюсь, скоро избавимся?» «Ха». Помолчав, Джефф вымолвил самым беззаботным тоном. «Саргасы! Слышали, что за штука? Мы попали в зону Саргасова моря?» «Ну уж, в зону», — с видимым неудовольством ответил Джефф. «Просто течением оторвало от Саргасова моря, которое находится отсюда за добрых триста километров, известную часть травы, и унесло в океан». «А нас сам черт занес в это плавучее царство зелени!» Побродив по палубе, Бусли скоро заметил угрюмые лица матросов. От двух-трех человек он уже слышал о ночных попытках освободиться от царгаса. «Надо же, ребята, что-нибудь придумать!» — твердил Бусли. «Не сидит же нам тут целую неделю!» Капитан овась что-нибудь придумает!» Угрюмы с видимым раздражением отзывались матросы. латки, лотки, уйдем отсюда!» Вот что надо сделать, если не хотим пропасть тут, — проворчал кто-то. Разумеется, не будем сидеть, — раздраженно подагивал другой матрос. Капитан завел судно сюда, пусть он и сидит сам, если ему нравится. Стойте, ребята, — встрепенулся Бусли. Да ведь вы же сами говорили, что бот, спущенный сегодня ночью, не мог проплыть и пяти шагов. Ну да. Так как же вы мечтаете о том, чтобы уйти на лодках? Ничего из этого не выйдет. «Надо придумать что-нибудь другое». «А вы придумайте, если сможете». Бусли задумчиво потер переносицу. «Стойте, стойте!» — скрикнул он. Мне пришла в голову идея. Я вспомнил, что когда-то в детстве гостя у одного школьного товарища я устраивал отчаянные штуки путешествия по болотам на маленьком плоту. Плот не лодка. Он будет не плыть, а, так сказать, скользить по поверхности. Я иду сейчас к капитану. «Идите, идите, а вы что-нибудь выйдет». Капитан, выслушав заявление Буслия, отдал приказ изготовить плод. Весело застучали топоры и молотки, но когда был спущен плод, оказалось, что и он двигаться не может. Буслия, однако, не унывал. Его изобретательный ум выдумывал с лихорадочной быстротой один способ освобождения за другим. Оставшийся на воде плод спокойно лежал, не погружаясь. Это дало иное направление мыслям Буслия. вас досок», — осведомился он. «Сколько хотите. А что?» «Так я попробовал бы, знаете ли, вот какую штуку. Насколько я соображаю, мы не могли врезаться очень глубоко в водоросли, так?» «Положим. Дальше. Мы проложим из досок тропинку, дорожку, мостик, звать как хотите. Ну а потом по этим доскам протащим бот. да, именно? А вы посмотрите, вон там, мне кажется, довольно широкая лагуна». «Свободная вода. Проследив получше, вы увидите, что она только очень-очень узким перешейком отделяется от другой, еще большей лагуны. А там... А, черт! Да ведь там же в самом деле настоящее свободное море!» «Позвольте, мистер Босли. положим все, что вы говорите, правда. Но что из всего этого следует?» «Очень многое. Прежде всего, у нас будет надежда хотя бы на лодках выбраться из этого положения». «А пароход?» «Что пароход? Если судно осуждено на гибель, то это не значит, что должны погибать и мы». «Я не покину судно. Я капитан». «Позвольте. Может быть, тогда можно будет попытаться спасти судно». «Это каким же способом?» «Попробуем протащить его сквозь водоросли на буксире бота». «А водоросли?» «Лис будет упираться в опругие пряди, и его не стронешь с места». «Стойте! Мне пришла еще одна мысль». Не слишком ли много мыслей у вас, Бусли?» — угрюмо проворчал старый моряк. «Выдумывайте, выдумывайте, а толку мало!» Капитан махнул рукой. Он, видно, потерял всю свою энергию, попав в столь необычайные и непривычные условия, и его мозг, привыкший работать по раз намеченному трафарету, теперь отказывался работать. «Ну говорите, что вы там еще придумали?» — сказал он, наконец, Буслию. «Почему, капитан, нам не удавалось продвинуть бот по водорослям?» — Да потому что водоросли не давали ему ходу, заплетая нос, — ответил Бусли. Ну да. — Почему мы не можем струнуть с места лиц? — По той же причине. Исходя из этого, я рассуждаю так. А что, если мы снабдим носовую часть судна подобием остро ножа и затем попытаемся тянуть судно? Тогда нож на форштевне будет не напирать на водоросли, а разрезать их. Поняли? — Идея, черт возьми, — оживился капитан. «Нож мы можем выковать. Слесаря есть. Слушайте, босли, вы башковитый парень. Никогда я этого от вас не ожидал». И Смитс быстро вышел на палубу отдавать приказания матросам. В машинном отделении застучали молотки. Кузнецы принялись изготовлять под руководством механика огромный нож, чтобы, надев его на форштевень, обратить судно в подобие плуга для вспахивания саргассового поля. Тем временем другая часть матросов занялась попыткой проложить мостки по саргасам, чтобы по ним протащить до лагуны бот для буксирования судна. Доски приходилось спускать с большой осторожностью, потому что на глазах у команды прохода одна оброненная доска, попав концом в воду, погрузилась и после не всплыла на поверхность. Но другие доски оправдали надежды. Очутившись на поверхности воды, они опирались о водоросли и выдерживали довольно значительную тяжесть погружаясь лишь незначительно. Мостки быстро росли, матросы оживились. Они поняли, что таким путем представится возможность в крайнем случае хотя бы покинуть прикованное к саргасам судно и на лодках уйти в беспредельное пространство океана. Работа кипела, и эту работу совершали все свободные люди. На борту парохода оставалось только 7-8 человек, не считая бусля и самого капитана. Работа шла следующим порядком. Положив около самого борта лица на водоросли две широких доски, матросы испытали их устойчивость и на всякий случай, чтобы доски не разошлись, скрепили их при помощи перекладины. Затем были спущены и уложены еще две доски, концами к прежним. Закрепили эти доски, связав их с первыми и так далее. Работа не прерывалась даже на время обеда. Часть матросов обедала, другая работала, не покладая рук, создавая все новые и новые звенья мостков. Так дело шло до вечера. Вечером работу пришлось прекратить. Было темно, фонари мало помогали, странствие по зыбким мосткам становилось опасным. Но едва взошла багровая луна, как капитан отдал приказ продолжать работы, и матросы снова забегали по доскам мостков, весело перекликаясь. Бусли и Смит стояли на командирском мостике лица, следя за работой матросов. Бусли обдумывал возникшие в его голове фантастические планы. Лицо Смитса было угрюмо, и глаза, казалось, с ненавистью глядели на все окружающее. «Посмотрите-ка на Луну!» Вдруг прервал он размышление о Бусли. «Кажется, сегодня она точно выкупалась в крови. Ничего особенного. Это известное атмосферное явление, рефракция. Называйте, как хотите. Это слово ничего мне не поясняет. А вот не нравится мне эта Луна сегодня». В это время крики матросов возвестили, что работа по сооружению мостков благополучно приведена к концу. Мостики достигли свободной воды. Теперь следовало спустить с парохода бот и осторожно протащить его до лагуны. «Отложим до утра», — предложил Блабусли. «До утра», — удивился капитан. «Это с какой же стати? Ночь ясна, спокойно. Все рады, делать что-нибудь. Нет, пусть уж тащат бот. Нечего откладывать». И бот потащили по мосткам, соблюдая все предосторожности. Бусли и Смитс... Наблюдали за этим в бинокле. Когда бот протащили всего третью часть мотков, лиц вздрогнул, словно получил мягкий толчок. Может быть, под ним прокатилась выросшая в неведомых глубинах волна и всколыхнула массивный корпус судна. «Осторожнее с ботом!» — крикнул в рупор капитан. «Есть!» — отозвался штурман, командовавший матросами у борта. И именно в это мгновение произошло нечто непонятное и вместе тем ужасное. В нескольких десятках сажен от парохода воды океана вдруг словно вспухли, встали холмом. Холм этот быстро, неимоверно быстро рос. Еще миг, и затрещали жидкие скрепы досок мостков, Сами же доски оказались разбросанными во все стороны. Крик, треск ломающегося в щепы дерева, стоны, и все смолкло. Секунду спустя волна докатилась и до самого лица. Подняла его, поставив почти вертикально. Положила на бок, потом пароход отправился и принял обычное положение. Во время этой встряски Бусли был сбит с ног и покатился по палубе. Капитан устоял на ногах, но ударился головой о какую-то стойку, настолько сильно, что на несколько секунд потерял сознание. Опомнившись, Бусли закричал раздирающим голосом. «Бот! Капитан!» Ни бота, ни матросов, ни мостков уже не было видно. Их во мгновение ока поглотила зеленая морская пучина. Только здесь и там еще виднелись обломки мостков, да по временам по зеленой поверхности саргасов ходили, перекатываясь мелкие волны. На небе, сделавшемся прозрачным, удивительно чистым и светлым, спокойно плыла багровая луна, безучастная свидетельница ужасной драмы. И день, и два, и три, и целая неделя прошла над молчаливо стоявшим в саргасовом море лицом не принося несчастному судну никаких перемен. Разыгравшаяся трагедия окончательно убила у оставшихся матросов надежду на спасение и, что еще хуже, убила всякую энергию. Ничем нельзя было расшевелить упавших духом моряков и заставить их приняться за выковывание ножа, при помощи которого Бусли мечтал вывести из саргасов, если не проход, то хоть лодки с экипажем. По наблюдениям капитана, саргасы медленно, но безостановочно плыли в северо-западном направлении, перемещаясь ежедневно на десяток километров. Плывя, они увлекали с собой свою жертву, застрявший в водорослях пароход. «Может быть, в этом наше спасение», — иногда говорил капитан. это за каким же образом?» — спрашивал Бусли. «Говорят, эти проклятые водоросли выдерживают только определенную и притом довольно высокую температуру воды. Попав в более холодные воды, они быстро умирают». Она стянет именно туда, где имеется холодное океанское течение. Значит, можно рассчитывать, что некоторое время спустя водоросли начнут вымирать, распадаться и тогда. А хватит ли у нас провизии и воды до тех пор? Водовые у нас снабжены дурно, но все же припасы тают. Я и то уже распорядился, чтобы уменьшить рационы. Но матросы сердятся. Со дня на день жду среди них беспорядков. Да, капитан Смитс не ошибся. Действительно. Среди уцелевших матросов судна назревал бунт, и скоро он вырвался наружу. Началось с того, что как-то днем матросы, окружив капитана, беседовавшего с Буслием, закричали. «Вы нас завели в эту ловушку! Вы выводите, как знаете!» Бледный как полотно капитан Смитс смотрел на обезумевших от тоски и ужаса людей, но не находил слов для ответа. Покричав, матросы разбрелись по судну. На ночь Бусли и Смитс забаррикадировались в одной из кают, куда стащили все наличное оружие. Долго они не спали, но потом, убедившись, что матросы не думают о нападении, предались сну. Скоро их разбудил грохот и крики на палубе. Лет движется! воскликнул, вскочив со своей койки капитан. В самом деле, с пароходом что-то творилось. Он тяжело переваливался с боку на бок, трясясь всем корпусом. Потом послышались странные звуки, словно кто-то шлепал по бортам и палубе огромными тяжелыми лапами. Несколько мгновений судно лежало на левом боку, потом оно опять выпрямилось и приняло нормальное положение. Капитан выбежал на палубу. Там не было ни души. «Что случилось?» — кричал капитан. «Эй, кто-нибудь! Куда вы попрятались, черти?» На голос капитана откуда-то из угла... Выползли два безумевших от страха матроса. Но они ничего не могли сказать, ибо и они проспали это время. В конце концов, капитану удалось добиться толку от одного из матросов. Это был судовой повар, итальянец Джорджане, болтун и хвостун. По его словам, он ночью выбрался на палубу за несколько минут до толчков, испытанных судном, и он видел, как из-под водорослей поднялось какое-то колоссальное чудовище. Оно приблизилось к самому судну, вползло на него, оставляя полтуловища в саргасах, кучами облеплявших это безобразное тело. Чудовище давило палубу своими огромными лапами, словно пытаясь перевернуть судно. Рассказ был настолько фантастичен, что Смитс в бешенстве закричал рассказчику. "Лгон, Трос, Подлый лгун! Ты пьян был, как стелька, и теперь сочиняешь небылицы! Вон с глаз моих!» Джорджане клялся и божился, что он действительно видел странные явления, но в то же время был вынужден признаться, что с вечера выпил вина. «Убирайся, чтоб мои глаза тебя не видели!» — крикнул ему еще раз капитан. И несчастный повар забился в какую-то нору. Но когда на палубе уже никого не было, Смит с шепотом сказал Буслию. «Посмотрите, сэр, вот на это!» И он показал измятый борт, глубокие царапины на досках палубы, Изломанные и штанги перил. Вы думаете, что тут есть доля правды? Также шепотом спросил Бусли. Вы допускаете возможность существования какого-то гигантского чудовища, могущего будто бы одной тяжестью своего тела перевернуть такое большое судно, как наш лиц? Что я думаю, отвечал Смитс, спросите ваших ученых, допускают ли они возможность всего этого? Я знаю только, что игра наша проиграна. Мы не выберемся отсюда. Бусли хотел что-то еще спросить у капитана, но тот уже повернулся и ушел в каюту. Побродив еще некоторое время по опустевшей палубе, Бусли последовал его примеру. Войдя в каюту, он увидел, что капитан лежит ничком, уткнувшись лицом в грязную подушку. — Капитан! — но моряк не отвечал. А утром следующего дня произошло то, что уже можно было предвидеть — На палубе гремели выстрелы, раздавались крики. Бусли бросился было с револьвером в руках на палубу, но двери его каюты были забаррикадированы снаружи. Только через час Буслию удалось освободиться из заключения, прорубив ход в соседнюю каюту. В коридоре он встретил мрачного второго боцмана. «Что случилось?» — спросил Бусли. Боцман махнул рукой. «Где капитан?» «Нет капитана!» — хриплым голосом вымолвил боцман. «Помер!» меня стрелял, Джонни Люкса ухлопал, а потом и ему самому каюк пришел. Так ему и надо с собаки. Эх, все там будем!» «Вы убили капитана?» — вскрикнул Бусли. «А вам какое дело? Молчите вы, а то и вам каюк будет!» И резко повернувшись, отошел прочь. Бусли вскоре узнал, что во время бунта, который разразился на судне, Кроме капитана и Джонни Люкса погиб еще один матрос, свалившийся случайно за борт. Теперь на судне оставалось четверо матросов — повар Джорджаны, Боцман и Бусли. Матросы словно обезумели. Они по целым дням пили без проса по виски, и результаты пьянства не замедлили сказаться. Два матроса поссорились, в драке один зарезал другого. В этот день в капитанскую, где по целым дням сидел Бусли, вошел Боцман. А что, сэр!» Я пришел повиниться. Капитана-то, верно, я ухлопал. — Бы убили Смитса? За что? — Обезумел, сэр. Все мне казалось, что он капитан, а всем виноват. — Ну, говорю уже, с ума сошел я. — А теперь? — Теперь я пришел в себя. Вижу, нет мне прощения. Капитан-то Смитс ни сном, ни духом не виноват был. Такая знать судьба... «Ну и вот, принес я вам револьвер». «Зачем это?» «Прошу я вас, сэр, покончите вы со мной. Застрелите меня, как последнюю собаку, потому что я этого заслужил». Но Бусли, вырвав револьвер из рук моряка, швырнул его под койку. Боцман постоял, повздыхал, потом вышел из каюты. Пять минут спустя на палубе раздался выстрел. Когда Бусли выбежал туда... На залитой кровью палубе лежало огромное тело застрелившегося боцмана. Около трупа стояло трое матросов. Бусли распорядился сбросить тело боцмана в воду и замыть кровь на палубе. Выбежавший из камбуза Джорджаны первым принялся за дело. — Пожалуйста, сеньор, — обратился он к мертвому боцману веселым тоном, — позвольте отправить вас на новую квартиру. Вот так. Гоп-гоп. И когда тело самоубийцы гулко шлепнулось в воду и навеки скрылось под водорослями, итальянец засмеялся странным, ненормальным смехом, а потом пустился приплясывать. «Весело! Ох, как весело!» — кричал он, захлебываясь и напевая какую-то бессмыслицу. Свежите его! Он зашел с ума!» — крикнул ошеломленным матросом Бусли. Тени решительно двинулись по направлению к Джорджанне, продолжавшему распевать что-то во все горло. Э, шалишь!» — засмеялся он, увидев подходивших матросов. «Вы хотите избрать меня сенатором и президентом? Но ваше дело не выгорит! Не смейте прикасаться ко мне, иначе я гоп-гоп!» Он вскочил на перила, побалансировал там несколько секунд, потом ринулся за борт. Еще одну жертву взяли неумолимые саргасы. Шли дни, Однообразные. Матросов Бусли почти не видел. Иногда, только выходя в поисках провизии, он наталкивался на кого-нибудь из них. Как-то два дня подряд Бусли видел одного из матросов. Тот лежал поперек коридора, не меняя позы. Бусли приблизился к лежавшему, тронул его. Перед ним был уже начавший разлагаться труп. Бусли побрел по всему судну. Надо было найти двух остальных матросов, чтобы при их помощи выбросить с судна труп умершего. Но отыскать удалось только одного, да и тот был в ужасном виде. В припадке белой горячки метался он по большой матросской каюте, катался по полу, падал, разбивался, поднимался, весь окровавленный и плакал, как ребенок. С трудом Бусли поднял труп умершего матроса и выбросил его за борт. На другой день на пароходе стояла могильная тишина. Последний из оставшихся еще матросов повесился, и его обезображенный труп также был сброшен Буслием в водоросли. Прошло еще несколько дней. Оставшийся единственным обитателем судна, Бусли жил на пароходе странной кошмарной жизнью. В сущности, он чувствовал себя здоровым, сильным и крепким, но им овладело полное безразличие ко всему. Автоматически он просыпался по утрам, разыскивал в кладовых парохода какую-нибудь снедь, насыщался, потом выбирался на палубу, И целыми часами сидел там, тупо глядя на растелавшееся вокруг лица, сплошь заросшее водорослями пространство моря. Мысль работала сонно, тупо. На ночь Бусли уходил в свою каюту, старательно баррикадировался, ложился на койку и засыпал мертвым сном. Однажды днем ему под руку подвернулось маленькое зеркало. Машинально взглянул он в зеркало и не узнал себя. На него глядела совершенно незнакомая, Грязное, несколько обрюзгшее лицо, заплывшая жиром, голова почти сплошь была покрыта седыми волосами. Ну, неужели это я?» — хриплым голосом промолвил Буслий. «Черт знает, что такое! Надо бы поплиться, что ли!» И опять потекли дни с сонной чередой. 27 сентября 1911 года спало бы шедшего в Вест-Индию французского парохода виль заметили блуждающее по морю судно. Большой грузовой пароход. Снасти парохода были в порядке, на палубе же не было видно ни души. Капитан Вильфранша заинтересовался встречей, стал подавать сигналы, но никто на них не отвечал. Тогда он распорядился спустить бот и попытаться осмотреть загадочное судно. Бот благополучно добрался до морского бродяги. Кое-кто из матросов вскарабкался на палубу лица. Там матросы нашли единственного живого человека. Это был Джеймс Бусли. Он казался помешанным, не понимал самых простых вопросов, обращенных к нему. То плакал, то смеялся. Пугался при малейшем стуке, забиваясь в угол. Бусли перевезли на борт Вельфранша и поместили в судовом лазарете, отдав на попечение пароходного врача, который определил, что Бусли находится в состоянии полного истощения от продолжительного голодания. Осмотр лица показал, что судно находится в сравнительно сносном состоянии, почему Вильфранш взял его на буксир и благополучно привел в Вест-Индию, получив за это законную премию от владельцев лица, которые считали судно безвозвратно потерянным. Ведь лиц исчез больше года назад. Бусли через несколько недель пребывания и лечения в лазарете оправился настолько, что смог вернуться в Лондон и снова приняться за свою обычную литературную работу. Много раз и власти, и журналисты, и просто знакомые обращались к нему с вопросами, прося рассказать, что именно пережил лиц и что видел, живя на его борту бусли. Но единственным ответом Буслия было ⁇ Не могу. Нет, не могу. Это слишком ужасно. Но что случилось со всем экипажем? Погиб в Саргассовом море. А как уцелело и как, главное, освободилось самосудно? Была буря. Ужасная буря. Все трещало, ломалось. Но не могу. Ничего не могу больше сказать. Оставалось предположить, что лиц, пробывший почти год в объятиях саргасов, под конец этого срока был вырван из цепких тканей и водорослей, налетевшим ураганом и унесен в чистое море.